Я должен считать, что получил ответ на свой вопрос. Да. Если вам больше нечего сказать, вы торопитесь с выводами. Мне бы хотелось задать ещё один вопрос. Помимо этого тонкого дипломатического хода, что ещё было предпринято в ответ на угрозу Анакреона? Етфулхем, паскрё прыжи и пиратские усы. А вы полагаете, что угроза существует? А вы нет? Э, вряд ли, подняв глаза к потолку, протянул Фулхем. Император, о боже, всплеснул руками Гарден. Да что же это такое? Все говорят император, империя, как будто заклинание. Император от нас в 50.000 парсеков.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 Если речь идёт о милитаризации академии, я не желаю далее слышать об этом. Это открытая политическая акция, а мы, господин мэр, научное учреждение и ни что иное. Сад добавил. Да он помимо всего прочего не понимает, что создание оружия отвлечёт людей, ценных сотрудников от подготовки энциклопедии. Этого нельзя допустить, чтобы не происходило.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 Для остальных термин "у дом". Мы родились здесь. Наши фермы, дома, фабрики значат для нас больше, чем энциклопедия. Разве не естественно, что мы хотим всё это защитить? Его последние слова потонули в общем крике. "Энциклопедия превыше всего!" рявкнул Краст. "Мы исполняем великую миссию". Миссию, будь она не ладна. Васклихнул Гарден. Да, это было так 50 лет назад. Теперь здесь живёт новое поколение. Нас это не должно волновать, упорствовал Перэн. Мы учёные. Тут уж Гарден взорвался окончательно. Да ну. А у вас случаи мне галлюцинация? Ваша возня здесь потрясающий пример того, что происходит в галактике в последние тысячелетия. Какой же наукой вы занимаетесь и собираетесь заниматься ещё века? Классификация работ учёных прошедших веков, а вам никогда не хотелось сделать шаг вперёд и развить научную мысль? Нет? Вам нравится загнивать вместе со своей галактикой. Вот почему периферия бунтует. Вот почему рвутся нити коммуникаций. Вот почему тянутся бесконечные войны.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 Его немалому весу вполне соответствовал солидный бас. — А не забыли ли мы кое о чем, господа? — О чем? — удивился Пиран. — О том, что через месяц мы празднуем нашу пятидесятую годовщину. — И что же? — А то, что в день юбилея будет раскрыт склеп Гэри Селдона. Вам никогда не приходило в голову, что окажется в этом склепе?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 — А зря, пожалуй. Вряд ли раскрытие склепа приходится на очень подходящий момент. — Вы хотите сказать «на очень неподходящий момент»? — пробормотал Фулхэм. — У нас и без того достаточно причин для беспокойства. Что может быть важнее послания от Гэри Селдена? Фара становился все более важным и загадочным. Гардин с интересом изучал его мессистскую физиономию и думал, куда тот клонит. Видите ли, оживил Сафара такое впечатление складывается, будто все забыли, что Сэлдон был величайшим психологом нашего времени и основателем академии.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 наступила напряжённая пауза наконец пирена хмыкнул ну я не знаю психология конечно великая наука кто с этим спорит думаю вы уводите нас в сторону фаран не обращая внимания на слова пирена обратился к гардину если я не ошибаюсь вы изучали психологию у алурина «Да», — улыбнулся Гардин. «Но, честно признаться, я не был примерным учеником. Теория казалась мне скучноватой. Меня интересовала инженерная психология. Но без практики я почел за лучшее заняться политикой, что в конечном счете одно и то же». «Ну и как вы думаете, что в склепе?» «Не знаю», — честно ответил Гардин. «Да».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 она Чайнен вспоминал то, что изучал когда-то, и выудил наконец на свет божеи ниточку, за которую можно было ухватиться. Такой великий психолог, как Салден, достаточно хорошо разбирался в людских эмоциях и поведении, чтобы прогнозировать будущее. А это значило ого-го.